Роб. Я умолкаю. Не хочу, чтобы Коля узнала продолжение. Постепенное дюйм за дюймом предательство. Бесконечный щемящий ужас, с каждым месяцем, с каждым днем охватывающий меня все больше от осознания того, что я боюсь человека, за которого вышла замуж. А потом и собственную дочь. Значит, я не твоя дочь, говорит Коля, разинув рот. На ее спокойном, невыразительном лице застыло то ли удивление, то ли непонимание. Может, она даже не взяла в толк то, что я ей рассказала. Нам обязательно надо понять друг дружку, потому что притворяться у меня больше нет сил. Никогда больше так не говори. Ты моя и больше ничья. Это сущая правда. Я люблю Коли. Я давно должна была уйти от Ирвина, но видимость нормальной жизни была моей броней. Мне казалось, что с ее помощью я смогу защитить своих детей. «Ма, надо отписать папе», — шепчет Коля, будто Ирвин может нас услышать. «Вон сколько он прислал тебе сообщений. Ты и сама знаешь, что на них надо отвечать». «Ты что, рылась в моей сумочке?» — говорю я, старательно контролируя голос. «Я не хочу ее испугать» странно, но из всех призраков, толпой вьющихся вокруг нас, в этот момент я слышу голос Мии и чуть не наяву вижу, как она серьезным лицом держит в руке шприц. Чтобы спасти своего ребенка, ты бы сделала точно то же самое. Я вновь перечисляю про себя мои веские причины, выстраиваю в голове древо возможных решений. Какой будет жизнь Коли? Лучше ей уже не будет никогда». Как ей вообще существовать в этом мире? Я смотрю на ее лицо, не выражающее ровным счетом никаких эмоций, заглядываю в зеленые совиные глаза и, пожалуй, впервые замечаю, что за ними прячется. Невинность. Она в упор смотрит на два выкопанных из земли предмета, стоящих на столике, на которых еще не засохла красноватая земля Сандайла. Голубая коробочка и вырванные из блокнота листы бумаги, повествующие об истории наших имен, об истории гнусного места, совершенно исчезнувшего из моей памяти, кроме разве что самых потайных закоулков души. Щенячья ферма. У моей дочери не было ни малейшего шанса. Я поклялась, что защищу их обеих и слово свое сдержу. У каждого человека есть история, объясняющая его от начала и до конца. Я думала, что знаю свою доподлинно, но ошиблась, она продолжается здесь и сейчас. Передо мной стоит выбор, которому суждено всецело меня определить. Воображение рисует перед мысленным взором древо возможных решений, на конце каждой ветки которой висит жуткий плод. Моя рука хлопает по карману джинсов, желая убедиться, что ключи от комнаты Коли по-прежнему там. У меня все готово. Я делаю глубокий вдох и говорю. «Солнышко, давай поднимемся к тебе. Подойдем к окну и сосчитаем звезды. Мне сейчас жизненно необходим кусочек чего-то прекрасного».